Маузер Папанина. У угла улицы Марата и Кузнечного переулка стояла цирковь. И сейчас там стоит эта цирковь. И в ней находился с 1939 года музей Арктики и Антарктики. И сейчас он там находится. И вот под сводами висит самолет РБ-5 знаменитого некогда полярного летчика Чухновского ледовый разведчик постройки фирмы «Юнкерс», расположены чучело моржей, тюленей, модель шхуны святой Фока, капитана Седова и всякое подобное полярный дребедень. А в северном пределе стоит небольшая двускатная черная палатка с четырьмя маленькими круглыми иллюминаторами. По одному скату большими красными буквами с точкой после каждой буквы написано «СССР», а по другому скату «Северный полюс-1». Вот это та самая палатка, в которой когда-то жили знаменитые на весь мир советские полярники, четверка попанинцев, которые первыми в мире совершили ледовый дрейф через «Северный полюс». Внутри палатка освещена, так что в иллюминатор можно увидеть нары, коротковолновую радиостанцию, меховые шкуры на нарах, всякую мелкую дребедень типа блокнотов и оловянных мисок. А рядом витрина, и среди прочих предметов в этой витрине висит маузер на ремешке. А рядом с маузером его кобура-пенал деревянная, а на кобуре пластиночка из серебра а по пластиночке гравировка, что Маузером этим награжден Иван Дмитриевич Папанин за разнообразные свои успехи. Маузером он был награжден еще до дрейфа, а то бы нашей истории не было, потому что связана она именно с этим Маузер. Стало быть, самые большие в мире бомбардировщики ТБ-3, В составе трех тяжелых четырехмоторных машин доставили экспедицию на льдину и выгрузили со всеми припасами, и помахали руками, и полярники остались вчетвером. У каждого были свои обязанности. Гидролог занимался гидрологией, метеоролог занимался метеорологией, радист держал связь, а руководитель, то есть Папанин, руководил. Теперь посмотрим, какой на дворе стоял год – А год, товарищи, стоял 1937, специальный год, характерный. В это время вся страна напрягала все силы, борясь с врагами, шпионами, диверсантами и самыми разнообразными вредителями. Их находили на всех уровнях, от маршалов Советского Союза до собственной постели. Так что за тех, кто сидел там в палатке на Северном полюсе, ручаться, конечно же, было тоже невозможно. Там тоже шла партийная работа. Не могло быть такой группы советских людей, заброшенных куда бы то ни было, где не было бы парт-ячейки. И на льдине была парт-ячейка в составе трех человек, а председателем, простите, секретарем, говорили тогда парт-ячейки, был, разумеется, Иван Дмитриевич Попанин. И вот радист Принимал очередной радиус большой земли, что делал четырежды в сутки, о том, что выявили очередного врага народа. Что должна сделать парт-ячейка? Отреагировать, принять резолюцию и ходатайствовать перед органами о применении к врагам народа. Но собрание должно быть закрытым, поэтому беспартийных просят выйти. Беспартийным был радист. Радиста звали Эрнст Кренкель, и был в те времена знаменитейший Кренкель в негласной табели о рангах, коротковолновиком мира номер один. И он мало любил Папанина, а Папанин мало любил его. Еще в начале 20-х Кренкель был по исторической инерции главой московских скаутов. Он был из приличной обруселой немецкой семьи. А Папанин был человек простой, из работяг, из лесарей. Он же потом вышел в комиссарское сословие. А тут путается с сволочь под ногами. И вот значит, они там обсуждают, что делается на Большой Земле, а радист потому что он беспартийный, он рисит петушком в полярной мгле вокруг палатки и придумывает, что он сделает с Папаниным, который гонит его на улицу, когда вернется. Вот ловля белого медведя на живца была самой гуманной из его фантазий. И через неделю умный Кренкель нашел выход из положения. Он подал заявление в партию. И в приеме в партию ему Папаниным было отказано, потому что Кренкелю надлежало являться беспартийным по той же причине, по какой ему надлежало являться немцем. Потому что ячейка являла собой, во-первых, нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а во-вторых, сколок с интернационала всего советского народа. И вот Кренкель. Человек с чудовищной немецкой выдержкой и привычкой к дисциплине принимал сообщения с большой земли, переписывал их и отдавал Папанину. А потом Папанин каждый день проводил политинформацию. То есть то, что написал ему Кренкель, пересказывал своими нехитрыми словами. А остальные должны были конспектировать доклад руководителя партии ячейки а потом сдавать зачет по конспектам. И время от времени Папанин делал выговор Кренкелю за то, что конспект Кренкеля не вполне разборчив, что любого нормального человека совершенно снесло бы с катушек, но и, повторяю, Только дисциплинированный немец Кренкель мог вынести 8 месяцев этой жизни. Но поскольку руководитель тоже должен что-то делать, а делать Иван Дмитриевич Попанин, кроме как руководить, ничего не умел, то он каждый день после информации снимал с гвоздика кабуру с маузером, отмыкал ее, доставал оттуда свою 7,63 мм машинку Доставал пенальчик, доставал ветошку, масленочку, отверточку Расстилал специальную белую тряпочку Разбирал свой маузер, чистил его, протирал и собирал обратно Это превратилось в ритуал Кроме того, Иван Дмитриевич полагал, что такая последовательность работ Сначала политинформация, а потом профилактика маузера Психологически верно будет действовать на состав экспедиции И вот этот маузер Кренкель возненавидел, как кот ненавидит прищепку на хвосте. Более всего он мечтал спереть какую-нибудь детальку, чтобы Папанин не смог Маузер собрать и, видимо, рехнулся бы. Потому что Папанин достиг в сборке-разборке Маузера результатов неимоверных. Он собирал его на счет и собирал его одной рукой. Он собирал его, повернувшись спиной, и он собирал его в темноте. Он собирал его на рекорд, и он собирал его под музыку. А Кренкель думал, что бы сделать этой сволочи с его поганым шпалером. И вот экспедиция кончилась, и льдина вошла в теплые воды, и трещина прошла у палатки, и папанинцев нужно было спасать, и самолет сесть на эту льдину уже не мог, и ледокол Красин пришел на помощь, и папанинцев погрузили на борт, и вся страна была об этом оповещена, и все стало хорошо». Вот по пути домой функции четверки несколько изменились. Гидролог с метеорологом писали отчеты. Кренкель предавался сладкому ничего не деланию. Его работа кончилась. Восемь месяцев вся связь висела на нем. С киснерацией и хана всему. И восемь месяцев он терпел все измывательства этой жизни. Сейчас он отдыхал, немножко аккуратно по-немецки выпивая. А Папанин читал лекции экипажу о том, как он руководил этими интеллигентами на полюсе и разбирал, собирал свой маузер. И тогда Кренкель зашел к ребятам в машине в слесарку и попросил вытащить ему такой маленький уголочек, просверлить в нем крошечную дырочку и отполировать. И, зайдя в каюту к Папанину, в минуты священодействия незаметно подбросил ему этот уголок на тряпочку остальные пять суток хода ледокола до ленинграда это история того как папанин сходил с ума он собрал маузер и выяснил что деталь осталась лишней он неприятно удивился разобрал и собрал еще раз и одна деталь не влезала он пытался пристроить эту деталь во все места она имела нормальный вид частицы ружейного механизма но она никуда не влезала Папанин перестал спать. Он осунулся. У него появились тени под глазами. Он порезал себе губу ножницами, подстригая усики. Во время беседы с экипажем он вдруг замолчал, схватился за голову, выбежал вон и стал собирать маутер еще одним способом. И однажды ночью на ледоколе услышали, как заревела сирена. Но ревела она почему-то не сверху, а изнутри надстройки, и тембр имела непривычный... Потом Кренкель, который жил через стенку в соседней каюте, услышал глухие удары. Это Папанин стал биться в стенку головой. Кренкель натянул штаны, зашел к нему и сказал, «Иван Дмитриевич, простите ради бога, ну, знаете, морская подначка, да, ну, бывает», и забрал этот уголок. Долгую минуту Папанин осознавал, что произошло. После этого он с ловкостью и быстротой фокустика защелкал своими маузеровскими частями, и когда на место в магазин стали 10 патронов из обоймы, Кренкель быстро выскочил за дверь и повернул два раза ключ в дверях своей каюты. Команда хохотала, полярники веселились, Папанин скрижетал зубами, но инкриминировать Кренкелю было нечего. Если б он спер детальку, это была бы умышленная порча оружия. Секретаря парторганизации и один из 23 пунктов 58 статьи ложился на него, как жирная черная печать, 10 лет. А здесь вроде и наказывать не за что. Это резко и на всю оставшуюся жизнь излечило Папанина от нездоровой любви к легкому стрелковому оружию. А Кренкелю, однако, биографию попортило, потому что он окончательно стал мизантропом за восемь месяцев этого дрейфа. А Арктику он любил, и всю жизнь Кренкель мечтал получить разрешение на одиночную зимовку, чтобы всю полярную зиму не видеть никого». И Папанин, который стал начальником глав мор Пути, регулярно рубил его заявки и ходатайства, чтобы кренкелем не пахло в Арктике. А когда вскоре открылся музей Арктики и Антарктики, то Папанин пожертвовал туда свой Маузер. Каковой и был тут же Помещен в витрину Рядом с черной палаткой И маузер этот может увидеть сейчас Любой желающий